Трикс принюхался. — Ой! — воскликнул он. — Будь здесь, никуда не уходи, я сейчас. Через полчаса они сидели на крыше. Дракон даже слез с насеста и вытянулся прямо на огороде щавеля. И ели свинину с картошкой. Дракон запивал еду пивом из бочонка, который с трудом притащил наверх Трикс. Трикс, по здравому размышлениям, пил дорогой и редкий горный кофе. — Я невезучий, — сказал Эллин, деликатно откусывая килограммовый кусок окорока. — У меня вся надежда была на щавеле. Говорят, он хоть и очень суров, но удивительно могуч. — У-у-у! — неопределенно пробормотал Трикс. — А у Щавеля перед моим родом долг чести. Я решил попросить его о помощи. — Что ты-то здесь делаешь, юный волшебник? Неужели ты победил Щавеля в поединке? Или он уехал, оставив тебе свою башню? — Я усиик, сказал Трикс набитым ртом. — Что? — Я его ученик, а он в отъезде. Эллин мгновенно поднялся, вскинул голову и выпустил в небо струю пламени. — Ты чего? — воскликнул Трикс. Он уже понял, что за этот вечер восклицается больше, чем за весь прошлый месяц. — О, удача! О, счастье! — произнес дракон. — Ведь если ты ученик щавеля, а его нет на месте, то долг чести переходит на тебя! — Точно? — не поверил Трикс. — Мамой клянусь! — воскликнул дракон, прижимая к груди когтистую лапу. — Таков закон! а закон чести, он даже важнее, чем мое тайное имя. — И что теперь? — насторожился Трикс. — Теперь ты отправишься со мной в Самаршан, — торжественно сказал Эллин, и поможешь спасти мир. Трикс вздохнул и обреченно сказал. — Я как-то даже не сомневался, что до этого все-таки дойдет. Хлопотный, но и радостные сборы в дорогу, когда ты собираешься на отдых служанки суетливо штопают белье и рубашки, кучер смазывает каретные оси, дети тащат в чемоданы все свои игрушки, жена баночки с притираниями и ароматические соли от простуды. Просты но тягостные сборы в изгнаниянии: узелок с черстой горбушкой, смена исподнего, королевский указ с повелением пропустить тебя до границы и вытолкать за шей, ну и последний штрих: проглотить семейные бриллианты и надеяться, что по пути к границе будет не слишком сильно трясти. Но сборы на поиски приключений, Это совсем особое занятие. Что взять с собой юному магу? Заклинательную книгу и посох. Остатки подгорелой свининой и горсть черных сухарей. Флягу с водой, ножек и коробок спичек. Чистую рубашку и вторые штаны. Особо опытные приключенцы уверяют, что можно даже пожертвовать чистой рубашкой, но сменных штанов взять две пары, если они, конечно, есть. Вот и все, пожалуй. Осталось лишь написать записку щавелю. Трикс помусолил во рту карандаш, Отложил его, взял перо и аккуратно очинил. Снова взял карандаш, снова очинил перо. И, наконец, решился. Дорогой и глубоко уважаемый учитель, магистр Родион Щавель, когда вы прочтете эти строки, я буду уже далеко. Сейчас, за час до новогодия, я отправляюсь в путь в Самаршан. Знакомый вам дракон, чье имя я зашифрую как ЭАМ, явился в вашу башню, чтобы потребовать возвращения долга чести. Поскольку вас не было на месте, то долг этот перешел на меня. Я не знаю, что именно дракон от меня хочет, но надеюсь, что это не послужит в урон ни чести волшебника, ни интересам нашего возлюбленного королевства. Клянусь, что буду с честью нести имя вашего ученика и колдовать вдумчиво, с осознанием той ответственности, которая лежит на каждом настоящем волшебнике. Ваш любимый ученик Трикс Солье. Трикс подумал и густо зачиркал «любимый», а вместо него написал сверху «преданный». Потом подумал и еще подписал ниже. А вазу с гортензиями в вашем кабинете разбил не я. Она свалилась, когда Э.А.М. дышал на меня огнем. Я вам привезу из самарша на другую, еще красивее. Вот теперь сборы точно были закончены. Поставь в конце Т.С. посоветовали Триксу из-за плеча. Триксолье, сокращенно. Так всегда делают, если после подписи чего-то дописывают. Ой, спасибо, Анет, сказал Трикс. А перед тем, что дописал, нацарапай П.С., — сказала Анет, повисшая в воздухе за спиной Трикса. — Ага. А это что значит? — Полная скотина, предатель сволочной, подлость самодур! — со слезами в голосе воскликнула Анет. Ты что? Ты чего? — смутился Трикс. — Хотел без меня улететь, хотел меня бросить. — Аннет! — Я же без тебя умру! — завопила Анет. Ты хоть это понимаешь? — — Ну, там холодно, а в Самаршане жарко. — Дубина! Я твой фамильяр, волшебный спутник! Если ты будешь далеко от меня, магия развеется, и я умру! Трикс растерялся. Об этом он как-то не подумал. «Точно — Точно? — спросил он. — Я бы не хотела проверять, точно или нет, — сказала Аннет. — Я тоже, — вздохнул Трикс. — Ну, полезай во внутренний карман. — Трикс! Ты точно хочешь отправиться с этим драконом? Спросила Анет очень серьезно. Трикс пожал плечами. Драконы очень умны, сообщила Анет. Они живут тысячи лет, и за это время набираются ума и коварства. Нет, прямо они никогда не лгут. Это у них считается неспортивным. Но если можно чуть передернуть. А уж пожертвовать человеком, волшебник он или нет, это для них расплюнуть. Огнем. А людей они едят? Спросил Трикс. — Если ничего другого нет, — сказала Аннет, — не того боишься. Ты бойся, как бы он тебя не обманул. — Я знаю его истинное имя, — напомнил Трикс. — Все равно, — вздохнула Аннет и вспорхнула Триксу на плечо, откуда ловко юркнула во внутренний карман мантии. — Ладно, пошли. Честно говоря, Трикс был очень удивлен. Он ожидал, что Аннет начнет всеми силами удерживать его дома, предложит дождаться щавеля, потянуть время, а тут... Пожав плечами, Трик взял свечу, последний раз окинул взглядом в свою комнату и двинулся на крышу. Котунку с пожитками он закинул за спину. Элина Була при его появлении радостно забил крыльями. — Ты не соврал, юный маг? — О, я счастливейший из драконов! Так слушай же меня! Перенесись в оазис три колодца, что к северу от столицы Самаршана, великого города Дахриана. Там через три дня и три ночи а если будет попутный ветер и благоприятные полетные условия, то и чуть раньше мы с тобой встретимся. — Эй! — воскликнул Трикс. — Погоди, Эллин! Я не могу туда перенестись. «Почему — Почему? — удивился дракон. — Ты не владеешь телепортацией? Мы-то, драконы, не можем ее использовать, потому что потребная на то магическая сила прямо пропорциональна массе тела. — Я ведь там не был? — выкрутился Трикс. А перенестись в незнакомое место не может даже самый искусный маг? — Ой, — огорченно вздохнул Ирин. Ой — ой-ой-ой, а если я воспою тебе оазец в долгой и красивой балладе, ты не сможешь его четко и ясно представить? Вот послушай. Солнце горячее, песок горячий, верблюд горячий, губы горячие, челмак к голове прилипла, халат тяжелый, как кошма, пить хочу. Никаких следов вокруг, какие следы в пустыне. — Караванщик, если ты опять сбился с пути, я побью тебя палкой, которой погоняют верблюда. Три колодца! Где же три колодца? Дракон смолко покачал головой. — Да, не получится. Знаешь, на твоем языке это звучит как-то не очень убедительно. Так что будем делать? — Я думал, ты меня понесешь на себе, — смущенно сказал Трикс. — Я тебя понесу? Дракон явно растерялся. «Ты понимаешь, юный чародей?» «Зови меня просто Трикс». «Это тайное имя?» заинтересовался дракон. «Нет, самое, что ни на есть явное». «Жаль». «Ну так вот, Трикс, дракон не верблюд. Очень стыдно дракону носить человека, если только не в когтях». «В когтях не хочу», замотал головой Трикс. «На спине. Я в летописях видел такие картинки». «В летописях такие картинки бывают, что от стыда сгоришь», сухо сказал дракон. «Нет, неприлично это» и трудно, если честно. — Трудно, — поразился Трикс. — Ты такой огромный, а я маленький и тощий. — Ну, не такой уж и маленький, — дракон явно был смущен. — Ты думаешь, раз мы большие, можем чего угодно тягать? — Ну? — На самом деле мы очень легкие, — тихо сказал Ирин. Сильные, но легкие. Я вешу-то как человек. — Что? Да ладно врать, — не поверил Трикс. Ирин вздохнул и поджал лапы. — А ты проверь. Попробуй меня поднять. Трикс недоверчиво подошел к дракону и потянул за огромную лапу. Поднять дракона он, конечно, не смог, но от крыши немного оторвал. — Думаешь, как мы летаем? — спросил Эллин. Только за счет легкости. У нас все очень тонко и легкое. Кости, чешуя, даже клыки. Когда у меня зубы выпадут, они в воде будут плавать. — Ничего себе! — поразился Трикс. — Но я и вправду не могу перенестись в эти твои три колодца. — Ну никак. Могу на лошади поехать. Месяца через два или три. — Тебе придется пересечь реки и горы, — Эллин вздохнул. — Ладно. Но пообещай, Трикс, что ты никому и никогда не расскажешь, что летал на драконе. — Клянусь, — сказал Трикс. — Забирайся на спину.